4. Ночное верещание мобильника вырвало меня из сна. В темноте обесновалась дурацкая мелодия для кретинов вместо нормальной трели звонка, развлечения тинейджеров, которые почему-то бесило меня больше всего. Наташа проснулась, взяла телефон, невозмутимо сказала несколько фраз, из них стало очевидным, что звонит очередной придурок, которому нечего делать по ночам. Захлопнув крышку, она перевернулась на другой бок и, как я понял, через пару минут снова уснула. Выбравшись из постели, я прошел на кухню, сел за стол. В темноте светились, как кошачьи глаза, цифры на электронных часах. Подперев подбородок, я смотрел на них, отмечая, что сейчас два часа тридцать четыре минуты. Удивительно, но такая умная девушка, как Наташа, даже общаясь со мной, никак не могла повзрослеть и продолжала окружать себя идиотами. Наверное, мои старания оказались напрасными, она так никогда и не поумнеет. Останется до конца жизни полуженщиной и полудевочкой, вклинившейся между возрастами и не нашедшей своего нормального места. Впрочем, вероятно, такие приятели-ровесники уже были прогрессом, ведь она рассказывала мне кое-что о дружках, имевшихся у нее лет десять назад. Внезапная мысль о старых Наташиных знакомствах пробела таким озарением, что вокруг на мгновение вспыхнул свет. Я даже в мыслях боялся произнести намерение, чтобы не сглазить самого себя». Следовало подождать до завтрашнего, то есть уже сегодняшнего вечера. Слегка дрожащими руками я налил подряд три рюмки джина и, чувствуя быстро приходящее опьянение, вернулся в постель.